Глава с е д ь Эверард тоже встал, подошел к стене беседки и, засунув пальцы за пояс, стал смотреть в сад сквозь каменное кружево. «Я не могу ничего придумать», — ответил он. д е н и с о н ударил кулаком по ладони. и э т о в о т о я и боялся. С каждым годом я все больше боялся, что даже если патруль меня и найдет, то... Ты должен мне помочь. Говорю тебе, не могу». У Эверарда, который так и не повернулся к собеседнику, внезапно сел голос. «Сам подумай. Впрочем, ты, наверное, делал это уже не раз. ведь не какой-нибудь варварский царек, чья судьба уже через сотню лет ничего не будет значить. Ты Кир, основатель Персидской империи, ключевая фигура ключевого периода истории. И если Кир исчезнет, с ним исчезнет и все будущее». «Не будет никакого 20 века, и Синтии тоже!» «Ты уверен?» — взмолился человек за спиной Эверарда. «Перед прыжком сюда я вызубрил факты», — сказал Эверард сквозь зубы. «Перестань валять дурака!» «У нас предубеждение против персов, потому что одно время они враждовались греками, а наша собственная культура выросла преимущественно из эллинских корней. Но роль персов уж, по крайней мере, не меньше». Ты же видел, как это произошло. Конечно, по твоим меркам они довольно жестоки. Но такова и вся эпоха. Греки ничуть не лучше. Да, демократии здесь нет. Но нельзя же винить их за то, что они не додумались до этого чисто европейского изобретения, которое просто несовместимо с их мировоззрением. Вот что важно. Персы были первыми завоевателями, которые старались уважать побежденные народы. Они соблюдали свои собственные законы и установили мир на достаточно большой территории, что позволило наладить прочные связи с Дальним Востоком. Они, наконец, создали жизнеспособную мировую религию – зороастризм, не замыкавшийся в рамках одного единственного народа или местности. Может, ты и не знаешь, что само христианство и многие его обряды восходят к м и т р о и з м у Но поверь мне, это так, не говоря уже об иудаизме, который спасешь именно ты – Кирвеликий. Помнишь? Ты захватишь Вавилон и разрешишь евреям, которые сохранили свою веру, вернуться домой. Без тебя они бы растворились и затерялись в общей толпе, как это уже произошло с десятками других племен. Даже во времена своего упадка Персидская империя останется матрицей для грядущих цивилизаций. Александр просто вступил во владение территории Персии. Вот в чем состояла большая часть его завоеваний. А благодаря этому эллинизм распространился по всему миру. А ведь будут еще государства, преемники Персии. Понт, Парфия, Персия времен ф е р д о у с и Амара Хаяма и Хафиза, знакомый нам Иран и тот грядущий Иран, который появится после 20 века. Эверард резко повернулся. «Если ты все бросишь», — сказал он, Я в полном основании могу предположить, что здесь по-прежнему будут строить зиккураты и гадать по внутренностям животных. Европейцы не выберутся из своих лесов, Америка останется неокрытой. т Да-да. И 3000 лет спустя. Денисон отвернулся. На, «Да, согласился он. Я тоже об этом д у м а л н е которое время он вышагивал туда-сюда заложив руки за спину его смуглое лицо с каждой минутой казалось все старшеще е 13 лет пробормотал он еле слышно черезрез 13 лет я погибну в битве с кочевниками я точно не знаю как просто обстоятельства так или иначе приведут меня к этому а почему бы и нет? Точно так же они приводили меня ко всему, что я в о л е й н е в о л е делал до сих пор. Я знаю, что мой сын, Камбис, несмотря на все мои старания, вырастет садистом и окажется никуда негодным царем, и для спасения империи понадобится Дарий. Господи! Он прикрыл лицо широким рукавом. Извини меня. Терпеть не могу, когда люди себя жалеют, но ничего не могу с собой поделать. э в е р а д сел, избегая смотреть на д е н и с о н а Он слышал только его хриплое дыхание. Наконец царь наполнил вином две чаши, устроился около Эверарда на скамье и сухо сказал. «Прости, теперь я в порядке. И я еще не сдаюсь». «Можно доложить о твоих проблемах в штаб-квартиру?» — предложил э в е р а д не без сарказма. Деннисон подхватил этот тон. «Спасибо, братишка». Я еще помню их позицию. С нами они считаться не будут. Они закроют для посещений все время жизни Кира, чтобы меня никто не искушал, и пришлют мне теплое письмо. Они подчеркнут, что я абсолютный монарх цивилизованного народа, что у меня есть дворцы, рабы, винные погреба, повара, музыканты, наложницы и охотничьи угодья. Все это под рукой и в неограниченном количестве. Так на что же мне жаловаться? Нет, Мэнс. С этим делом нам придется разбираться самим. э в е р а т стиснул кулаки так сильно, что ногти впились в ладони. «Ты ставишь меня в чертовски затруднительное положение, Кит», — сказал он. «Я только прошу тебя подумать над этой проблемой. И ты это сделаешь, а Хриман тебя забери».